Я вернулась в замок, но не стала подниматься в бальный зал, а остановилась, чтобы отдышаться. Отражение в маленьком зеркальце, извлечённом из поясной сумочки, ясно говорило, что мои эмоции после сцены в саду слишком откровенные для наследной принцессы. Мне следовало остыть, я бы даже сказала взбледнуть, и появиться перед толпой, высоко несущей голову, полной собственного достоинства и абсолютно спокойной. Когда с улицы послышались быстрые шаги, я нырнула под лестницу и скрылась в её тени, поскольку не желала никаких встреч. Смиса последовала за мной. «Где тебя носит, сын?» раздался сверху голос его светлости. «Неверийский принц не дает прохода твоей невесте, а ты выглядишь так, будто валялся в сене с крестьянкой». Его тирада привела меня в ярость, однако я просто опешила, услышав ответ. «Не сердись, отец. Я сейчас все исправлю», доброжелательно проговорил Антарио. «Знаешь, я подумал над нашим разговором и решил, что ты совершенно прав». Аманда Кивис – отличная партия для меня. Точнее, это я для нее отличная партия, но не в этом суть. Я объясню с ней немедленно, но единственное, о чем прошу – не объявлять дату свадьбы. Позволь мне сделать это самому и после того, как кортеж его высочества Стича нас покинет. На меня будто вылили ведро ледяной воды. Нет, не ведро. Ванну. Пруд. Море. Океан. Только что этот самый сокский сукин сын? Словом! И какой стыд делом, уверял меня в своей страсти, и тут же говорит отцу, что женится на другой. О, -о, -о, -о а я-то хороша. Поцелуи, объятия, мускулатура. Хотя надо признать, мускулатура великолепна. Я вижу, к тебе вернулся здравый смысл. По тону герцога было понятно, как он доволен. Если ты сейчас же сделаешь предложение Аманде, я предоставлю тебе право назначить дату свадьбы. «Более того, я соглашусь, что следует дождаться отъезда его высочества Стича. Ему не стоит присутствовать в самой Соксе в день торжественного мероприятия». «Дождёмся», — ответил Антарио, и я прямо увидела, как злорадно он ухмыляется. «Пойдём, отец». Их шаги стихли. На миг усилились звуки музыки и шум толпы. Это открылись и закрылись двери в зал. Выйдя из-под лестницы, я в задумчивости села на ступеньку, и Смиса села рядом. Растерянность превратилась в ярость, а ярость стихала, как ураган, оставив штиль недоумения. К 20 годам я вполне себе разбиралась в мужчинах и кое-что понимала в страсти. Мама была ангелом, а мне достался отцовский темперамент. Конечно, отец никогда не рассказывал о буйных до свадебных временах, но я о многом догадывалась по бабушкиным репликам. И вот теперь, сидя на каменной ступеньке, я задумалась, а так ли уж я разбиралась в мужчинах? То, что Антарио всерьез увлечен мной, было очевидно, Или он настолько виртуозно дурит девушкам голову, что они и не догадываются об этом? Но дьявол меня побери, где какие-то девушки и где я? Я знала, что нельзя целовать так, как он целовал меня, не испытывая страсти. Так обнимать, так смотреть, трясти, наконец. Его эмоции по отношению ко мне искренни. Или... Или я ничего не понимаю в мужчинах. Он обозвал меня принцесской с куриными мозгами? Ну уж нет. Я найду способ доказать искренность его чувств. Если не ко мне, то команде. Собственно, я уже нашла его. И снова спасибо принцу Стичу. Я погладила кошку. Сам того не подозревая, его высочество становился для меня добрым другом. Ведь именно он привез в самый сокс магический артефакт под названием «Поцелуй правды». Придется выкрасть камень или придумать что-нибудь еще, но вывести Антарио на чистую воду. Шелковистая шерсть смисы которую я гладила в задумчивости, или принятое решение было тому причиной, но ко мне возвращалось всегдашнее спокойствие. Вновь вынутая из сумочки зеркальца показала меня, наследную принцессу Кармадона Альвину, во всей красоте безразличия. Сейчас я вернусь в зал, и Аманда кинется мне на шею, визжа от радости. Ведь гнусный обманщик Антарио наверняка уже сделал ей предложение. Я медленно поднялась по лестнице, на мгновение задержалась у дверей, чтобы поправить прическу, точнее то, что от нее осталось, и толкнула створки.